Три рваные раны в околосердечной сумке, наполненные свернувшейся и уже разжижающейся кровью. Шакал выхватил сердце, отрезал его сверху и, разглядывая, повертел в руках. Потом, наступив на педаль, проговорил. Два проникающих ранения в миокард. Одна рваная рана длиной 1,5 сантиметра в правый желудочек. Ирваная рана длиной 1,8 сантиметра в левый желудочек. Шакал вынул одно за другим оба легких. В левом, наполовину сплющенном, зияла колотая рана. Шакал взвесил и их, и сердце, и сфотографировал раны. От каждого легкого он отсек небольшой срез ткани, который поместил в кювету. «Формальдегид», — услужливо прошептал мистер Ибис. Шакал, не переставая, говорил в микрофон, описывая свои действия и увиденное, когда вынимал печень, желудок, селезенку, поджелудочную железу, обе почки, матку и яичники девушки. Взвешивая каждый орган, он указывал, что он нормальный и неповрежденный. От каждого из них он отрезал поломтику ломтику, который опускал в кювету с формальдегидом. От сердца, печени и обеих почек он... Он отрезал еще по одному ломтику. Эти части он жевал медленно, смакуя за работой вкус. Почему-то Тене показалось это правильным, уважительным, а не бесстыдным. — Итак, вы хотите остаться у нас ненадолго? — спросил Шакал, пережевывая кусочек сердца девушки. — Если вы меня примете, — отозвался Тень. — Разумеется, примем, — вставил мистер Ибис. «У нас нет ни одного довода против и множество доводов за. Оставаясь у нас, вы будете под нашей защитой». «Надеюсь, вы не против спать под одной крышей с мертвецами?» — спросил шакал. Тень вспомнил прикосновение гуплоры, холодных и горьких. «Нет», — ответил он, — «во всяком случае, пока они остаются мертвыми». Шакал повернулся и поглядел на него темно-карими глазами, столь же насмешливыми и холодными, как глаза шакала. «Они все тут остаются мертвыми!» — все, что сказал он. «Сдается, — возразил тень, — мертвые возвращаются без особого труда». «Вовсе нет», — откликнулся Ибис. «Даже зомби, знаете ли, делают из живых людей. Немного порошка, немного песен... Небольшое усилие воли, и вот у вас уже готовый зомби. Они живые, но сами верят, будто мертвы. Но поистине вернуть мертвых к жизни в их собственных телах, — он покачал головой, — для этого нужна сила. И, помолчав, добавил, — в старой стране, в былые времена, такое было проще. «Тогда можно было привязать человека к его телу на пять тысяч лет», сказал мистер Шакалу. «Привязать или отсоединить?» «Но это было давным-давно». Взяв все извлеченные органы, он уважительно вернул их назад в полости тела. Уложив на место кишки и грудину, он стянул вместе края кожи по разрезу. Потом, взяв толстую иглу и вдев в нее нить, Ловкими, быстрыми движениями зашил труп будто зашивал бейсбольный мяч. Из груды мяса кадавр вновь превратился в девушку. «Мне нужно выпить пиво», — заявил шакал, стягивая резиновые перчатки и бросая их в мусорное ведро. темно-коричневый комбинезон он также снял и с затолкал в корзину для белья. Потом взял со стола картонный поднос с кюветами, заполненными красными, коричневыми и пурпурными срезами органов. «Идете!» По черной лестнице они поднялись в кухню, выдержанную в коричневых и белых тонах. Помещение выглядело строгим и респектабельным, но обстановку в кухне на взгляд тени последний раз меняли в 1920 году. Однако у стены тихонько гудел сверхсовременный холодильник «Кельвинатор».